Глава 15 Площадь героев Феликс бросился плашмя на землю и закатился под статую коссаря. Гарпия пронеслась в воздухе над тем местом, где он только что стоял и царапнула когтями булыжники мостовой. Тварь повернулась, чтобы закричать на него. Отвратительные черты исказились в звериной маске возмущения, но она не остановилась пронеслась мимо и присоединилась к растущей стае, заполнившей небо над Феликсом. Плечо Феликса ударилось о пятку статуи, и он кувыркнулся под защиту ее ног. Изо всех сил, пытаясь поднять меч в этом полусогнутом положении, он оглянулся. Готряк и Снорри не сдвинулись с того места, где стояли. Мечущиеся черные фигуры окутали их обоих завесой из крыльев и когтей, Но, несмотря на численное преимущество Гарпий, оба истребителя продолжали косить все, что подходило достаточно близко, чтобы они могли до него дотянуться. Топор Готрика убивал так много монстров с такой скоростью, что лезвие стало почти невидимым, если бы не фарш из врагов, выпавший дождем с неба. Сумасшедший Снорри сражался со своими топором и молотом, превращая летающих монстров в месиво из трупов. Он даже успевал пускать в ход свою булаву, но скорее из чистого веселья, чем в надежде поразить быстро движущихся существ. Феликс не смог разглядеть Николая, но пока он его выискивал, из-за одной из ближайших статуи вылетела стрела, сбившая гарпию, собиравшуюся наброситься на снорре сзади. Несколько мерзостей, почуяв двух людей, прячущихся среди статуи, отвлеклись от нападения на гномов в поисках более легкой добычи. В тот момент, когда это произошло, Феликс обдумал свое положение. Было бы лучше остаться там, где он есть, с ногами статуи, защищающими его бока и устраняющими угрозу нападения сверху, или встретиться с ними на открытом месте, где у него, по крайней мере, был шанс эффективно владеть своим мечом. К сожалению, сама скорость нападавших приняла решение за него. Их черная масса окружила статую косаря, прежде чем Феликс успел подумать о том, чтобы сдвинуться с места». Феликс даже не услышал собственного крика, поскольку все, что он раньше мог видеть и слышать, превратилось в водоворот зубов, когтей и яростно бьющихся крыльев, наполнивших тесное пространство убежища Феликса запахом вонючего зверя. Он прикрыл лицо рукой. Когти, похожие на рыбьи ножи, вонзились в его кольчугу. Броня поглощала худшее из того, что обрушивалось на него. Но их было слишком много, и некоторым удавалось задеть голую кожу или сорвать ослабленные звенья с его кольчуги. Феликс нанес ответный удар мечом, пока его дергало то в одну, то в другую сторону какое-то обезумевшее существо, сумевшее ухватиться за жалкие остатки его плаща. Но из своего положения на корточках он не мог набрать ни силы, ни необходимой скорости, чтобы причинить вред нападавшим. Он выругался». Статуя сотрясалась от безжалостного шквала взмахов крыльев. Гарпии практически дрались друг с другом, чтобы достать его. Заметив, что с противоположной стороны статуи существ меньше, Феликс на корточках двинулся в ту сторону. Размахивая карагулом, как копьем, он пронзил одну гарпию между ребер и сумел прогнать другую с пронзительным криком в небо после того, как высвободил свой меч и ответил на ее крик ударом по перекошенной морде. Морчась от синяков, слишком наглядно напоминающих Феликсу о разорванных артериях и отрубленных конечностях, от которых его спасла броня, Феликс отступил к статуе и поднял меч в защитную стойку. У него было всего мгновение, чтобы перевести дух, и он воспользовался им, слишком умудренный опытом боя, чтобы упустить подобный момент. Он наткнулся пяткой на мрамор позади себя. Так, по крайней мере, его спина будет прикрыта, и он, наконец, сможет ответить гарпием. Феликс услышал их визг с другой стороны статуи, когда они запоздало поняли, что их жертва ушла, а затем вцепились друг в друга, пытаясь взобраться наверх. Сквозь снег Феликс увидел, как собираются зверолюди. У них были копья и алибарды, и их музыканты колотили в барабаны, выстраиваясь свободным строем лицом к нему. Другие бегали по площади, очевидно пытаясь подтолкнуть дремлющих троллей к действию. Одно из чудовищ зарычало, с хрустом откусило наконечник копья, воткнутый ему в морду, затем неуверенно начало подниматься. Коренастый человек с большими оленьими рогами и в красновато-коричневой мантии, доходившей до заснеженной земли, руководил ими от подножия статуи царя Алексея. Зверь опирался на черный деревянный посох и яростно указывал на Феликса, а вокруг него висели связанные люди, включая Густова. Рассекаемый яростными крыльями ледяной воздух вернул внимание Феликса на острие его меча. Гарпии летали вокруг статуи у него за спиной и поверх нее. «Готрек!» — крикнул он, каким-то образом обретя дыхание, пока его меч наносил удары и парировал их быстрее, чем он мог подумать, но гарпии были повсюду, и он не сможет отбиваться от них вечно. «Ты видишь людей, Готрек?» Да, вижу, донесся голос Готрика откуда-то из-за стены врагов. Им придется подождать своей очереди. Эти паразиты хаоса не могут утолить жажду моего топора. У них Густов и остальные! В толпе охваченных паникой людей, Готрик вышел из-за кольца статуй. Его спина выглядела так, словно ее растерзал медведь, а пятерня когтей расцарапала его скальп вдоль линии гребня. Одна из стрел в его груди была вырвана, оставив после себя ямку с пропитанными красным хрящами. Судя по тому, как топор истребителя расчленил нападавших на Феликс, раны мало повлияли на его силу. «Тогда ради малышки», — сказал Готрик. «Она всегда ненавидела зверолюдей». «Ради Кэт», — согласился Феликс, чувствуя, как кольцо впивается ему в палец, когда он крепче сжал карагула. Готрик прошел сквозь рассеивающихся гарпий с блеском в своем единственном здоровом глазу. Разрозненные зверолюди на его пути издали могучий вопль и вскинули свои копья в воздух. «Прямо в гущу, тролль мой! Убьем так много, сколько сможем!» «Не похоже, чтоб ты долго об этом думал!» Мрачно нахмурившись, Готрик взмахнул своим топором. «Зато смотри, куда меня это привело!» Феликс поравнялся с ним, когда гном перешел на бег. Он выбрал своей целью долговязого зверолюда с козлиной бородой, стоявшего чуть в стороне от центра переднего ряда, и отвел клинок назад. Готрик и его топор обрушились на строй зверолюдей, подобно катящемуся валуну. Руки, головы и тела в разбитых доспехах разлетелись вокруг него. Следуя по пятам за этой разрушительной силой, Феликсу было бы трудно ошибиться. Его меч рассек грудь долговязого звера-человека. Феликс почувствовал, как плоть и мышцы раскрываются, а органы вываливаются наружу, а затем он двинулся дальше среди безумия битвы. Клинки хлестали со всех сторон, и Феликс яростно парировал удары. Он чувствовал, как кровь высыхает у него на лице, и, несмотря на холод, по телу струился пот. Каждая мозоль на руках, казалось, звенела от ударов металла о металл, и если бы не перчатки, пусть и промокшие от пота, Феликс наверняка выронил бы свой меч уже некоторое время назад. Сохраняя бдительность и держа глаза открытыми, Феликс старался не упускать из виду статую царя Алексея и Густова. Можно было слишком легко впасть в раж рукопашной схватки и забыть о своей цели. Он увидел, как Готрик, верный слову гнома, разрывает ряды зверолюдей, чтобы добраться до тролля. Феликс удивленно покачал головой. Он считал, что Ульрика примерно равна Готрику по силе. Но каким-то образом истребитель сделал так, что убийство десятков зверолюдей выглядело плевой работенкой. Все, что стояло у гнома на пути, умирало, пока по блеющему настоянию шамана под статуей они не отступили от него и не оставили его троллю. В другом месте Феликс заметил Снорри носокуса среди дерущихся. Пока Готрик истреблял своих врагов с целеустремленной и жесточайшей эффективностью, Снорри сеял смерть всюду, как небрежный художник, взявший слишком много краски на кисть. Гном радостно прокладывал себе путь к пятившимся зверолюдям. Феликс поймал направленный вниз удар алебарды человека, отбросил ее мимо себя, используя нисходящий импульс врага, а затем ударил воина коленом в живот. Его дыхание со свистом вырвалось из легких, и Феликс прошел мимо. Со всех сторон окружали враги, и не было возможности добить тварь. Другой набросился на него, прежде чем он успел сделать шаг, но Феликс мог сказать, что в нем не было звериного сердца, Феликс видел по глазам зверья, что они не ожидали такого, когда вместе со своими собратьями выступили против пары гномов и человека. Человеческий полк, должным образом мотивированный и хорошо управляемый, мог бы выстоять даже при тех потерях, которые наносили истребители, но зверолюди никогда не были солдатами. Они были лесными разбойниками и ночными кошмарами, падальщиками, следовавшими по пятам за курганскими армиями. Они были немногим лучше волков, И когда Снорри раскроил череп шамана своим молотом, они бросились в рассыпную, стуча раздвоенными копытами по каменным плитам, пока бежали обратно до заметенной снегом цитадели. Феликс подавил ехидную улыбку. Вопреки его собственным здравым ожиданиям, он все еще был жив. Тролли в основном продолжали сидеть вокруг костра там, где он впервые заметил их. Гарпии, трусливые стервятники, зверолюди, сброд, разбегающийся при первом намеке на честный бой. Король троллей построил свое королевство на песке. Впервые с тех пор, как он нырнул в Линск, Феликс действительно начал верить, что они могут одержать верх. За мгновение, которое потребовалось Готрику, чтобы отдышаться и вытереть холодный пот лба, он обезглавил единственного движущегося тролля, а затем пинком отправил отрубленную голову в огонь. Она вылетела вверх из костра, словно из гейзера, затем приземлилась с другой стороны, оставляя обугленный след на снегу, пока не потеряла инерцию, а обугленный череп стал быстро остывать, пока снег погребал его под собой. Тем временем Снорри яростно ковылял за убегающими зверолюдьми, потрясая оружием над головой и выкрикивая оскорбления, пока не стало очевидно, что звери не вернутся. «Они вернутся и приведут с собой друзей!» — процедил Готрек сквозь стиснутые зубы, приседая на корточки под обезглавленными плечами мертвого тролля и подтягиваясь. «Отлично!» — сказал Снорри. «Большинству из них даже не довелось подраться со Снорри, а Снорри считает, что это несправедливо». Готрик только хмыкнул, когда, проявив невероятную силу, он каким-то образом взвалил туловище тролля себе на плечи. Секунду он тяжело дышал, вздувшиеся мышцы дрожали, затем швырнул тело в костер. Оно горело с еще большей силой, чем голова, выбрасывая густой черный дым, смердящей горелой плотью. Бросив взгляд назад и по сторонам, в безнадежной попытке выследить гарпий, кружащих в метели, Феликс поспешил вокруг костра к подножию статуи царя Алексея, где были оставлены висеть солдаты полка Густова. От одного взгляда на их обнаженные тела, посиневшие покрытые гусиной кожей на снегу, у него самого по коже побежали мурашки раздавшийся эхом вопль гарпии, наблюдавший откуда-то из-за окружающих статуй, стал суровым напоминанием о судьбе, уготованной этим людям. Ему становилось дурно от одной мысли об этом, и он изо всех сил старался сдерживать тошноту. Его ненависть к королю-тролли и зверям, которые служили ему, росла с каждым криком, хрустом и разрывом, которые он не мог заглушить более счастливыми мыслями. С другой стороны донесся отрывистый виск. Это был только вопрос времени, когда голод и короткая память восторжествуют над страхом гарпии перед топором Готрика. Какую бы передышку они ни заслужили, она будет недолгой. Он подбежал к Густаву. Его племянник висел вниз головой на руке из живого мрамора, которая даже во время драки, казалось, сжималась в кулак вокруг веревки, стягивавшей его лодыжки. Уловленное краем глаза Феликсом выражение голода на лице великого царя было достаточно реалистичным, чтобы заставить внутренности Феликса сжаться. Ему стоило больших усилий повернуться к нему спиной и обхватить руками обнаженную грудь Густова. Черт возьми, его племянник был холоден как лед. Приняв на себя вес Густова, Феликс попытался приподнять молодого человека и высунуть его ноги из петли. Юноша застонал, когда руки Феликса сжались на ребрах, которые были в лучшем случае в ужасных синяках. Веревка плясала взад-вперед на кончике его ноги. Феликс почувствовал, что его бедра начинают гореть. Царь Алексей, казалось, облизывал губы. «Готрик, помоги мне!» Истребитель подошел ближе. «Я держу его!» – сказал Феликс. «Перережь веревку!» Феликс усилил хватку, когда топор Готрика пронесся мимо его лица, и Густав всем весом навалился на него. Потребовалось несколько секунд, чтобы тепло объятий Феликса и костра согрело Густава настолько, что он начал дрожать, а когда это произошло, то дрожь оказалась сильной и внезапной, как припадок. Феликс вцепился в него, боясь, что если он сейчас отпустит племянника, тот покалечится. Готрик бросил одежду и алибарду мертвого звера человека, прежде чем отправиться срубать остальных людей густова. Феликс крикнул ему вслед спасибо и быстро попытался одеть племянника. Забота о кэт в некоторые из ее худших дней дала ему достаточно опыта в том, как одеть другого, но в то же время удерживать своего дрожащего племянника было нелегко. После того, что показалось невыносимо долгим, поскольку громкость криков гарпий увеличивалась с каждой секундой, Феликсу удалось натянуть на руки Густава лоскутную куртку Унгола из разноцветной шерсти. Именно тогда Феликс заметил укус на шее своего племянника. Две отметины, красные на вид, со свежими струпьями, пробивающими частично зажившие шрамы. Феликс подумал, что Линск оставил его навсегда равнодушным к холоду, но то, что он почувствовал сейчас, превратило кровь в его жилах в лед и вызвало дрожь в затылке. Что натворила Ульрика? Он вел себя опрометчиво. Он прекрасно знал, кем была Ульрика и что она была вынуждена делать, чтобы поддерживать свою нежизнь. Но видеть доказательства этого на коже густого, совсем другое дело. Родной человек Феликса. Кровь Феликса. Несомненно, Ульрика стало бы утверждать, что он был добровольным сосудом для благородного дела. И Феликс, безусловно, достаточно фантазировал об этом в последние недели, чтобы разделять эту точку зрения. Но с жажды жаждой удовольствия мужчины не могут зарекаться о какой-либо свободной воле в своих поступках. Ульрика сама сказала ему, что те, из кого пьет вампир, немногим лучше рабов. После битвы при Куржицке и их разговора о стране он предположил, что это означает, что она будет питаться только за счет врага. Слепой глупец. Готрик прав. Ульрика стала чудовищем. Но сейчас не время для «я же тебе говорил». «Давай, Густав, вставай!» Зубы его племянника настойчиво застучали, когда, прижавшись к груди Феликса, он сумел выпрямиться и остаться в этом положении. Он ужасающе побледнел, держась за ушибленные ребра в позе горбуна и опираясь значительной частью своего веса на новообретенную алибарду. Даже длинные волосы, не ему на плечи, выглядели изможденными. Обернувшись, чтобы проверить Готрика и Снорри, Феликс увидел, что все люди густово сняты. Некоторые находились в еще худшем состоянии, чем их капитан, но несколько самых крепких на вид уже бродили среди мертвецов, собирая с двумя гномами снаряжение и оружие, а Феликс не мог не заметить несколько ценных вещей для себя и своих товарищей. Мужчины сбились в кучку, как для тепла, так и для взаимной защиты, но как раз в тот момент, когда Феликс наблюдал за ними, Гарпия нырнула в центр строя, щелкнув когтистыми лапами, только для того, чтобы в самую последнюю секунду получить направленный вверх удар копьем. Один из людей потерял не голову, а развязанную шапку, а Гарпия с разочарованным воплем развернулась для следующего захода. Их становилось все больше. Те, кто все еще летал в воздухе, кружили все ближе. Вольные клинки выглядели, словно ходячие мертвецы, и звери могли это учуять. «Все держитесь ближе! Держите копья крепче!» «Еще твари впереди!» — Гоатрек взревел. Из снежной бури между рядами статуи, словно демоны из портала, появились зверолюди. Зловещие черные фигуры с изогнутыми рогами и шипастыми щитами. Они сжимали свои копья и фыркали, свирепые в уверенности своего превосходства. Замок чернел за их спинами. Стук их раздвоенных копыт по каменным плитам превратился в погребальную песнь. Выругавшись, Феликс приготовился. Армии зверолюдей, однажды разбитые, обычно не сплачивались так быстро. Он предполагал, что у них будет больше времени. — Снорри считает, что мы должны пойти им навстречу, — сказал Снорри. «Думаю, будет лучше занять оборону и врасти в эту площадь», — сказал Феликс, что, конечно, прозвучало довольно напыщенно, даже для того, кто привык сочинять пропаганду для рейкс-маршала. «Я согласен с человечьим отпрыском», — сказал Готрек. Феликс чуть опустил меч и повернулся к своему бывшему товарищу. Очевидно, неименуемая смерть каким-то образом повлияла и на его слух. Готрек пожал плечами и ткнул пальцем себе за плечо. «Зачем шевелиться, когда все эти твари сами придут за нами?» Прежде чем он закончил говорить, Феликс взглянул в том направлении, и под его внутренностями распахнулся люк. Тяжело принюхиваясь к холодному воздуху, воняющему горелой плотью, гигантский тролль, покрытый густым коричневым мехом, издал дрожащий вздох и открыл глаза, похожие на агаты. Феликс инстинктивно попятился, когда тролль развернул обезьяноподобные руки, а затем ударил костяшками пальцев по булыжникам по тому месту, где он сидел, со звуком, будто пара пушечных выстрелов дала осечку в унисон. Затем, с пугающей скоростью для чего-то столь массивного и всего несколько мгновений назад неподвижного, тролль выпрямился. Феликс с криком взмахнул мечом, и вольный отряд слабо повторил этот звук, поскольку они тоже увидели разворачивающихся вокруг света костра монстров. Почувствовав, как кто-то дернул его за плащ, Феликс оглянулся через плечо. Густав отпустил изодранную в клочья шерстяную полоску плаща и обхватил двумя руками алибарду, на которую тяжело опирался. Он дрожал в своих цветных лохмотьях, с трудом разжимая стучащие зубы. «Генерал Страгов с вами? Мы подвели ее. Не беспокойся, Бульрики!» — убежденно сказал Феликс, наклоняя свой меч, чтобы защитить себя и Густова от наступающих зверолюдей, в то время как споры Готрика и Снорри о троллях становились все более ожесточенными. «У нее дела точно лучше, чем у нас!» От голода у Ульрики свело живот. Она согнулась пополам, пока цепи, приковывавшие ее запястье к потолку, туго не натянулись. Ухватившись за петлю морской цепи, перекинутой через плечо, она обхватила ртом толстое железное кольцо. Ее клыки бесполезно вонзились в поверхность, но горький привкус железа и ощущение сытости, казалось, обманули ее желудок. Ее муки утихли настолько, что она осознала, что делает, и отстранилась, сплевывая ржавчину с губ и с металлическим лязгом наваливаясь на прутья своей клетки. Она опомнилась. Сходит ли она с ума? Она отказалась доставлять троггу такое удовольствие. Смутно она осознавала, что на поверхности идет бойня. Камень и голод не могли заглушить ужас стольких бьющихся сердец. На самом деле голод только обострил ее чувства, обострил инстинкты охотницы, усилив и без того грозное вампирское естество. Там был Феликс, она в этом уверена. Он пытался спасти ее и раньше, хотя, должно быть, понимал, что это безнадежное дело, но все равно продолжал пытаться. Похоже, он решил попробовать еще раз. Безнадежный романтик. Ульрика подумала, не лучше ли подождать, пока он спасет ее, но отбросила эту мысль с рычанием, от ярости которого содрогнулось все ее тело. Она не какая-нибудь бритонская принцесска, которая должна ждать своего рыцаря. Она была королевой воительницей бессмертного края и не отдала бы себя на милость другого, ни Трогга, ни Готрика, ни Феликса. Внутренности Ульрики снова начали сжиматься, когда она взглянула сквозь занавес из цепей на тролля, привязанного к противоположной стене клетки. Ее глаза сияли в кромешной тьме. Она зашаркала вперед. Цепи следовали за ней тенью, как вороны за провидцем морра. Его сонное сердцебиение, казалось, притягивало ее к себе». Ее взгляд остановился на его шее, и она облизнула клыки с таким напором, что это причинило боль. Она невероятно голодна. «Густав, за мной!» Феликс попятился к своему племяннику, оттолкнув его всем телом с пути копья зверо-человека и отбив древко оружие в сторону плоской стороной своего меча. Он увернулся от ножа, Пнул его владельца в голень, а затем встал с другой стороны от Густова как раз вовремя, чтобы блокировать удар в спину, предназначенный для его племянника. От схватки руки Феликса зазвенели, его плечи болели так, словно он только что закончил смену в гномьей шахте. Его легкие горели. Неужели он действительно потратил на это последние двадцать лет? С усталым ворчанием он отбросил в сторону клинок зверочеловека и пронзил существо насквозь. Зверолюди заполнили площадь, наполняя ее хриплыми, ревущими криками, топотом копыт и запахом мокрой шерсти. Вольница Густова уже билась в меньшинстве. По пятеро зверолюдей приходилось на каждого человека в сражении между статуями, расположившимися между ними и замком. Мужчины были такими же слабыми и медлительными, как и сам Густов, и большинству пришлось защищаться с помощью оружия, обращению с которым они практически не обучались. Только их дисциплина помешала им не быть растерзанными в первые секунды. Их плотно сомкнутые ряды служили им вместо щитов и доспехов. Вероятно, теперь они жалели, что не провели на буровых в Баденхофе столько времени, сколько пили вино Густова. Но ни одна вольница в мире не могла ожидать, что окажется в подобной ситуации. Стрелы проносились сквозь схватку откуда-то позади них, убивая людей и гарпии быстрее, чем, по мнению Феликса, это было возможно для одного лучника. Феликс совсем забыл о Николае в пылу битвы. Очевидно, кислевид все еще прятался где-то среди внешнего кольца статуй. Тем не менее, люди стали сдавать, падать, как зимняя чешуя ледяного тролля, а гарпии, против которых у людей не было никакой защиты, добивали их с особой жестокостью. Феликс парировал еще один удар, предназначавшийся кому-то из них, ему или Густову. Он перестал пытаться различать, а теперь пригнулся, когда гарпия спикировала прямо с неба в нескольких футах от него, прежде чем расправить крылья и врезаться ему в голову, как пуля. Существо пронеслось над головой. Когтистый кончик крыла пролетел на волосок от густого и сбил с ног одного из вольных мечей. Его изуродованный труп упал на землю несколькими секундами позже на противоположной стороне строя роты. Слизывая запекшуюся кровь со своей вытянутой и усеянной клыками морды, Гарпия скользнула выше, а затем спикировала обратно. Феликс в отчаянии огляделся в поисках Готрика или Снорри среди этого хаоса. Если у кого-то здесь и был хоть малейший шанс выпутаться из всего этого, то, несомненно, у двух истребителей. Он не видел их среди грубых звериных туш, окружавших их, но слышал где-то справа, где в последний раз видел, как истребители бросились на большого мохнатого тролля. С той стороны доносились пронзительные, перекрывающие друг друга крики зверолюдей, сопровождаемые ударным басом тролля, торчащего из-за остальных в виде косматой головы и плеч, над рогами и наконечниками копий, которыми ощетинились окружающие бойцы. От его топота задрожала земля, а вместе с ней и внутренности Феликса. «Мой топор жаждет! Подходите ближе!» «Снорри тоже! Идите к Снорри!» Феликс различил хруст звездного металла по костям и увидел, как зверолюда подняло в воздух восходящим ударом, но прежде чем он смог придумать способ добраться до них, ему опять пришлось защищаться. Густав издал крик и ударил своей алибардой по кожаному наплечнику Толстышеева «Громилы зверолюда». Лишенная всякой силы и лезвия, втянулась в обработанную кожу и застряла там. Зверолюд с головой кабана фыркнул, обдав густого горячим, как у дракона, дыханием прогорклого пара, вытащил лебарду из наплечника и занес свой тяжелый меч для удара. Издав гортанный вопль, Феликс плечом ударил зверолюда под его руку с оружием. Существо было достаточно тяжелым, чтобы удержаться на ногах, но слишком большим, чтобы среагировать, прежде чем карагул скользнул ему под грудную клетку и пронзил сердце. Густав оперся на свою алибарду. «Ты героический идиот!» Феликс устало усмехнулся. Вот что происходит, когда молодые люди не читают классику. Скудный и ленивый словарный запас. Конец времен воплоти. Он вытащил свой клинок из груди зверолюда, что было не самой удобной процедурой из-за угла проникновения и того, как большой гор навалился на него. Тогда поэт оказался незащищенным и застигнутым врасплох, когда позади него раздался крик, похожий на выстрел. Феликс быстро изогнулся, преодолев лишь половину пути, когда черная фигура, шипящая сквозь клыки и лязгающая когтями, врезалась ему в бок и подбросила в воздух. Феликс почувствовал, как у него перехватило дыхание, а Синяк проступил под ребрами и начал расползаться. Крепкие когти распороли его кольчугу, отправив в полет металлические звенья. Броня Феликса была старой, почти как сам Феликс, и им обоим знатно выпало на их долю, так что некоторые детали выдержали годы лучше, чем другие. Многие звенья еще держались, в то время как иные рассыпались, вдавливались, скручивались, вонзались в бока Феликса, причиняя боль. Феликс закричал, когда Гарпия попыталась вырваться и взлететь, но обнаружила, что ее когти застряли между двумя деформированными кольчужными звеньями чуть выше бедра Феликса. Существо взвизгнуло и сильнее забило крыльями. Ее дыхание поразило Феликса зловонием тухлого мяса, Трупная вонь, обдающая его лицо с каждым взмахом черных крыльев, вызывала у него такую тошноту, что он на секунду потерял сознание. Достаточно долгую секунду, чтобы пропустить момент, когда его ноги оторвались от земли. Его желудок скрутило еще сильнее. Феликс замахнулся на гарпию своим мечом, Но существо поймало его прямо под левой рукой, и как бы хорошо он не рассчитывал свои удары, он не смог нанести гарпии даже царапины на крыле. Он отбивался коленями и локтями, даже когда существо визжа поднялось выше и само попыталось сбросить его с себя. Метель яростно хлестала его, пока он поднимался над головами троллей. Меч Феликса скользнул в сторону, когда один из них ненадолго оказался в пределах досягаемости, оторвав тому ухо и забирая на себя внимание тролля, чтобы Снорри Носокус успел швырнуть тварь обратно в огонь. Вспышка жара под крыльями подтолкнула вопящую гарпию еще выше. Феликс закричал, когда она развернулась и полетела, казалось бы, неуправляемая по внутреннему кольцу статуй. «Они могли, в принципе, направиться прямо к замку», Но Феликс уже был настолько дезориентирован, что не мог отличить, где верх, а где низ, где право или лево. Он видел, как густов размахивает своей алебардой, в то время как стрелы обрушиваются на зверолюдов, надвигавшихся со всех сторон. Оранжевый с Готрика и сверкающий рунный топор кружились перед глазами Феликса, становясь все быстрее, пока с холодной решимостью льда, сковывающего замерзшее озеро, в юго заметало все снегом. Отчаянные проклятия Снорри потонули в буре. Все, что он слышал сейчас, лишь оглушающий свист ветра в его ушах. В поле его зрения появился замок. Феликс подумал, что его сейчас стошнит. Пока он вращался из стороны в сторону, маленькие квадратики света мелькали перед его глазами, словно звезды, ускоряющиеся по ночному небу. Глаз разума где-то в его голове подсказал ему, что это окна в самых высоких башнях замка. И действительно, в некоторых из ближайших Феликс смог различить железные решетки и прижатые к ним лица. Он попытался определить, был ли среди них Макс, но из-за огромной скорости это было похоже на то, как если бы он выбирал одно изображение из бегущих страниц альбома. Порыв ветра заставил крылья гарпии затрепетать, Даже Феликс почувствовал это у себя в животе, ощущение угрозы, надвигающейся сверху. Гарпия издала пронзительный крик, когда Феликс поднял голову. Чудовище с телом гигантского льва и крыльями, похожими на драконьи, стрелой пронеслось сквозь пелену снега. У него было три головы. Гордая львиная грива и длинная баранья борода были припорошены снегом и растрепаны ветром. Третья голова рептилии холодно смотрела вниз, игнорируя Феликса и Гарпию, поскольку они были буквально недостойны ее внимания, и тварь пронеслась мимо. Химера вышла из штопора как раз на краю зоны видимости Феликса, затем изрыгнула на каменные плиты пламя. Он ощутил, как жар нарастает от криков как друзей, так и врагов. «Густав!» закричал Феликс, когда вторая струя воздуха ударила его по щекам. Грифон, которого он ранее видел с реки, пронесся над головой, почти небрежно взмахивая своими огромными оперенными крыльями. Феликс не мог поверить своим глазам. Требовалась железная воля, чтобы держать в узде таких могущественных и независимо мыслящих зверей. Смерть короля троллей наверняка возвестила бы о распаде его армии. Обязательно ли это будет хорошо, и не повлечет ли за собой еще больше грифонов и химер, летящих на юг, чтобы напасть на империю, было вопросом, на который Феликс не собирался пытаться ответить, пока летел к гранитной стене. Издав паническую тираду из взмахов крыльев и пронзительных криков, Гарпия задергала лапами в попытке сбросить Феликса. Какими бы сильными ни были ее крылья, и как бы хорошо они ни подходили для такого трусливого способа убийства, Но тварь не привыкла так долго выдерживать вес взрослого человека, не сбрасывая его вниз, так что они быстро начали терять высоту. Ветер со свистом поднимался с земли между ними. Изодранный плащ хлестал Феликса по глазам. Он даже не мог разглядеть землю из-за снега вокруг. Когда все вокруг закружилось, он попытался решить, является ли прижатая к его боку гарпия помощью или помехой его шансом на выживание в данный момент. С покорным рычанием Феликс отказался от попыток ударить существо своим клинком и вместо этого принялся пальцами вытаскивать когти Бести из своей кольчуги. Ее когти были белыми, словно слоновая кость, на фоне чернильной плоти, но еще покрытыми язвами и коркой экскрементов. Феликс просунул пальцы между когтей гарпи и потянул. Она завизжала и забилась сильнее, не в силах понять, что каждый из них хочет одного и того же. Вязкая гадость сочилась из ее сморщенной плоти над костяшками пальцев. Один коготь оторвался, сорвав еще пару покореженных звеньев кольчуги. Феликс издал крик успеха, когда оставшиеся когти выскользнули наружу. Наступил момент радостной невесомости, когда крылья гарпии расправились, и она взмыла вверх с прощальным воплем. Феликс чуть не рассмеялся. Затем его желудок попытался выскочить через рот, и поэт начал падать. Он все еще не мог видеть землю, но вскоре понял, что это скорее из-за густоты снегопада, чем из-за высоты. Потом он ударился о каменные плиты сразу после того, как открыл рот, чтобы набрать воздуха для крика. Последовал треск кольчуги, всеохватывающий удар боли, словно Феликса только что ударили кулаком, размером и массой с его тела, а затем он почувствовал, как камень под ним уходит прочь, и полетел дальше. Образ открытых врат дугой пронесся перед его взором. Он понял, что приземлился на верхнюю ступеньку лестницы, ведущей от площади героев к цитадели. Двери были из темного обработанного дуба, украшенные резьбой, с сердитыми лицами и перекрещенные толстыми стальными полосами. Врата оказались широко распахнуты, а что-то похожее на смесь чудовища и рептилий стояло в дверном проеме с топором. Это было все, что поэт смог разглядеть за то короткое мгновение, и следующее, что Феликс осознал, было то, что его плечо ударилось о другую ступеньку внизу. Следующее ударило по кольчуги на его бедре. Он катился, а его понимание того, что происходило за пределами падения, сводилось к болезненной последовательности ударов по телу. У Феликса закружилась голова. Его кольчуга тряслась, словно мешок с рисом. Пытаясь остановиться, он чуть не сломал локоть об одну из статуй, проносившихся мимо с обеих сторон. Спрятав голову под мышки и подтянув ноги к груди, он надеялся просто добраться до низа целым и невредимым. Когда последняя ступенька, наконец, выбросила Феликса на площадь героев, он какое-то мгновение лежал плашмя и стонал. Медленно его мысли вернулись в соответствии с физическим расположением мозга. Это оказалось не самое приятное воссоединение. Сигмар, как же ему было больно! Крепко зажмурившись, он приподнялся со спины на локтях. Снег заметал впечатляющий фасад цитадели Прага. С близкого расстояния это выглядело просто ужасно. Горгульи и демоны, воплощенные в готическом стиле, злобно смотрели вниз с зубчатых стен. Башни поднимались выше, чем он мог видеть. Далекие окна мерцали за снегом, подобно маякам в тумане. Стряхнув снег с лица, Феликс с замиранием сердца обратил свое внимание на самую непосредственную и до более знакомую деталь замка. Статуи, похожие на имперских солдат, стояли на страже между ступенями по обе стороны. Двуручные мечи сурово уставились на спешившихся пистолетчиков. Алибарчики в раздутых камзолах и устаревшем боевом снаряжении стояли на страже в потрескавшихся и обветрившихся кольчугах. Всех их покрывал густой снег. Они были освободителями Прага. Солдатами Магнуса Благочестивого, удостоенными этой необычайной чести от неистово гордых людей кисливо. Феликс с трудом поднял свой меч с земли и встал. Мысль о том, чтобы подняться по этой лестнице после того, как он только что спустился по ней кувырком, вызвала спазмы в его ноющих суставах и боль в прилегающих к ним мышцах. Если он переживет эту ночь, то утром будет одеревеневшим, как доска. Феликс оглянулся. Мог ли он действительно оставить Густава и остальных сражаться в одиночку? Кто присматривает за Снорри? стоили ли Макс с Сульрикой всех этих смертей? Феликс крепче сжал Карагул. Если он собирался говорить самим с собой на чистоту, то почему он вообще решил, что способен справиться с оставшимися стражниками короля-троллей в одиночку? Пойманный в ловушку нерешительности, Феликс уже собирался вернуться к бою, когда заметил, что каменные плиты под его ногами дрожат, словно опасаясь приближения чего-то ужасного. Не желая этого, но и не в силах остановиться, Феликс повернулся обратно к лестнице и посмотрел наверх. По ступеням спускалось чудовище эпических масштабов, ужасная громада. Тем не менее, оно было неразличимо, окутанное пронизанной молниями полутенью грозовых черных туч. Чудище было с четырьмя ногами, а нижнюю часть его тела покрывала темная драконья чешуя, в то время как туловище и голова походили на человеческие, только пропорции напоминали размеры древнего бога войны. Его грудь покрывали татуировки, набитые на мертвом языке. Из нее торчали железные шипы и кольца толще карагула. Грива темных волос не спадала ниже талии на чудовищные передние лапы, густые и заряженные молниями, мерцающими вокруг его головы и плеч. Огромные клыки торчали из похожей на погреб челюсти. Воздух потрескивал и дымился при его приближении. Грубая сила в нижней части тела заставляла его гуманоидную верхнюю часть раскачиваться при каждом шаге. Обеими руками монстр держал топор, по сравнению с которым топор Готрика был похож на то, чем полурослики рубят дрова. Тогда Феликс понял, что он должно быть уже близок к цели. Даже король троллей не сможет командовать с двумя такими воинами, как этот. Феликс попятился на площадь героев, но, к своему удивлению, не испугался. Это был тот самый монстр, которого Карагул учуял у реки, и он мог чувствовать, как смутное сознание внутри клинка храмовников зашевелилось в ответ на его появление, облегчая боль во всем теле и наполняя его сердце силой. Клинок выкован для борьбы с драконами». Но, несмотря на столетия воин и множество мастеров хромовников, он никогда не испытывал свои чары против одного из легендарных древних дракона-огра из доисторического мира. Меч предвкушал бойню, и Феликс, соответственно, тоже был взволнован. Однако именно это его и напугало. «Ты проделал долгий путь и так много страдал только ради того, чтобы умереть в моем замке». Феликс Ягер. Голос исходил не от дракона-огра. Чудовище лишь издавало звучный рокот, а откуда-то сверху ступеней. С таким же усилием, с каким он заставлял себя смотреть на древнего, Феликс заставил себя поднять глаза. Там, с короной на голове, возвышающейся над огромными статуями артиллеристов, в изодранном плаще, промокшем насквозь и развивающемся на ветру, стоял король троллей. «Ты знаешь, кто я?» — спросил Феликс, но, конечно, у короля троллей была Ульрика, и он держал Макса большую часть года. Словно прочитав мысли Феликса, король троллей ответил. — Я трог, король троллей, и я надеялся, как истребитель Гурнисон погибнет здесь у моих ног, но будет достаточно и его приспешника для начала. Долгое мгновение Макс Шрайбер смотрел в окно. Действительно ли он только что увидел лицо, которое, как ему показалось, пролетело мимо его окна? Невозможно. Даже если бы Феликсу удалось миновать золотой бастион, его шансы забраться так далеко были бесконечно малы. Трог достаточно тщательно препарировал мечты Макса о спасении, чтобы понимать это. Завершив таким образом размышления, Макс отбросил глупые фантазии и вернулся к своей задаче. Затем он развел свои больные распухшие пальцы и взялся за дело.